Часть третья. Гость. Собака — единственное существо на земле, которое любит вас больше, чем себя. Джош Биллингс. Глава двадцать Старый чертяка всю свою пенсию просаживал на барном стуле, ржал до упада и проставлялся любому алканафту, который устраивал для него телефонные розыгрыши. Рассказывал мне Эннис после того, как мы с ним состыковались на парковке у детской площадки Гомсрут Парка. Эннис был копом из Лансинга.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 Насчет детектива Хенсона, я, оказывается, был прав. Он уже три года как разведен, и после того, как я немного рассказал о своем семейном положении, он посмотрел на меня и вынес вердикт. «Если разрыва не хочешь ты сам, твоя рана никогда не заживет». Тревог у меня, и так уже было хоть отбавляй. Оставалось надеяться, что Хенсон говорит больше для себя, чем для меня. От детектива Хенсона я утаивал, пожалуй, одно. Мы с ним сблизились, но все же я не очень хорошо его знал.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 Хэнсон хотел было возразить, но осекся, отшагнул назад, торопливо хлебнул из банки и поглядел на Кипи, как на давно потерянную, но вдруг нашедшуюся родственницу. Колесики завращались, шестеренки защелкали. Офицер Гим, а вы можете распустить волосы? Да, пожалуйста. Кипи пожала плечами. Можно поработать с макияжем, прикупить юбку в холистыре. Быть Пеппи длинный чулок для нас не обязательно, но. Ага, на ходу соображал Хэнсон.